Глава 6. Стеклянная зала. Для точного ультраперехода Чернозуб создал особое зеркало. В большой чугунный котёл налили чистую воду из родника и подогрели на огне почти до кипения. После чего Рогатый Колдун кинул в чугунок горсть земли, некогда взятой в княжеском саду. А затем, набрав в грудь побольше воздуха, сильно дунул, будто пытаясь остудить воду. Каве, Тай Войток и сам Чернозуб встали вокруг котла в точности по расположению четырёх сторон света. После чего Толстяк показал Каве, как сплести из пальцев знак леви, предназначенный для полёта, быстрого передвижения в междомерье. Девушка знала об этом символе, но никогда не испытывала его действия на практике. Сложив пальцы особым образом, колдуны или ведьмы могли летать, перемещаясь в пространстве с нужной скоростью. Чернозуб давал последние пояснения, как только настоящая жемчужина будет найдена, хотя бы один из путешественников должен сплести знак анти, и вся компания сможет вернуться домой тем же путём. Наконец, Чернозуб дал знак начинать переход. Кавы зажмурилась и первая нырнула в воду котла, рыбкой сложив руки. Несмотря на все заверения, девушка инстинктивно ожидала удара головой о железное дно. Однако после мгновенно пройденного водяного барьера руки её вдруг затянула в поток воздуха, и она помчалась с огромной скоростью, выпрямившись в струнку, словно пущенная из лука стрела. Казалось, её несёт на себе волшебный ветер. Даже поездка на знаменитом карпатском трамвае не шла ни в какое сравнение с этим ощущением свободного полёта. И вот вдали показалось яркое слепящее пятно оранжево-белого света. Оно приближалось и ширилось, разрастаясь на фоне тьмы ломанными ветвистыми линиями, словно странное уродливое солнце, и вдруг взорвалось, разлетелось лёгкими пушистыми хлопьями. Непроизвольно Кова сделала в воздухе ковырок и скользнула на гору чего-то мягкого и нежного. Вокруг неё танцевали тысячи маленьких белых пёрышек, гусиных или даже лебяжьих, оглушительно чихая, и, отплёвываясь от уха, Кавы кое-как поднялась на ноги, сделала шаг и тут же упала на колени, ударившись головой о нечто металлическое. Когда перьевая кутерьма улеглась, девушка с удивлением обнаружила, что стоит в огромной железной кастрюле. Её попутчикам повезло ещё меньше. Та и попала в гигантскую стеклянную чашу с чем-то жидким, похожим на тёмно-красное желе. Судя по острому ягодному запаху, то ли вишнёвое, то ли смородиновое, и теперь в полголоса чертыхалось. Рядом стоял Войтек и, молча, едва сдерживая смех, помогал подружке отряхнуться. Сам парень, судя по его замурзанному виду, вылез из перевёрнутого котла с кашей. Пока они приводили себя в порядок, Кава огляделась. Не стоило особого труда понять, они очутились в некоем подобии кухни. Везде стояла кухонная утварь огромных размеров. А вдоль дальней стены тянулись высокие резные буфеты со стеклянными передними стенками, заполненные серебряной и золотой посудой. "Мы на замковой кухне", мрачно подтвердила та и догадку Кавы и добавила: "Ну и кто додумался поставить сюда это перебродившее желе? Раньше здесь всегда стояли огромные чаны с холодной, но чистой ключевой водой. Её специально носят с родника для приготовления еды. Кава тут же повернулась к ней. "А ты не думаешь, медленно произнесла она, что князь мог проведать, как вы к нему попали в первый раз и приготовил сюрприз?" "Исключено", сердито мотнула головой Тай. "Никто не знает о тайном лазе в кухне. Мы ведь прошли через землю, а все сторожевые заклятия рассчитаны на передвижение по поверхности. А если черадольский князь прознал?" Не отставала Кава. и приготовил сюрприз в виде желе, каши и этих щекочущих перьев. Почему здесь стоит то, чего раньше не было? Да нас бы сразу поймали, раздражённо хмыкнула в ответ рыжая чара. Не успели бы вылететь из портала, как в нофе оказались бы в темнице. Хватит пустой болтовни, вмешался Войтык, по-хозяйски приобнимая девушек за плечи. Снаружи царит глубокая ночь, в несамовитом замке никого нет. «Да чеклуна еще целая неделя. Гости начнут пребывать дня за три до празднеств. Так что все в порядке, дамы». «А стража?» — тут же спросила Кава. «Может, давайте уже невидимыми?» «Войтек, да заткни ты ей рот, пожалуйста!» — вдруг рассердилась рыжая чара. «Можно подумать, она воровала тысячи раз и все про все знает!» «Я ворую, как ты выразилась, в первый и последний раз!» — рассердилась Кава. поэтому не хочу, чтобы этот раз стал для меня последним в худшем смысле слова». Про себя же она подумала, что в первую очередь ей хотелось бы избежать встречи с хозяином несамовитого замка. «Если будем передвигаться быстро и незаметно, — терпеливо произнес Войток, — вскоре доберемся до стеклянной залы незамеченными и целыми». «Целыми? Прекрасно!» — Кавы поежилась. «А ты думала, что мы в сад гулять пришли?» — фыркнула Тай. Зачем мы вообще тебя взяли? Кава хотела резко ответить, но не стала. Она вдруг поняла, что рыжая Чара нервничает точно так же, как и она. У неё даже возникло подозрение, что Тай не такая уж и опытная воровка, какой хотела казаться. Аву это к тем временем передумал. Пожалуй, лучше перестраховаться, верно наш специалист по иллюзиям говорит. Вытащив из запасухи небольшой свёрток, парень бережно развернул его. На его ладони оказалось простое золотое кольцо. Подарок моей несравненной матушке, сообщил он Каве. Великий кудесники, если бы моя праведная родительница знала, для каких неправедных целей я его использую. Будь так хмыкнул, аккуратно взял кольцо двумя пальцами, взмахнул им крест-накрест над головой девушки и выкрикнул: "Невидимо!" после чего проделал ту же манипуляцию над рыжими волосами Тай и, в завершение, над собственной стриженной макушкой. Кава взглянула на руки и не удержалась от восклицания. Зрение различило мерцающие, словно сотканные из тончайших серебряных нитей, очертания пальцев, кистей, предплечий и обрис плаща и платья до самых мельчайших заломов ткани. Тай и Войтек тоже преобразились и теперь были похожи на парочку призраков. друг друга мы и дальше будем видеть, сообщил мерцающий силой твойтыка, потому что нас объединяет чародейная сила Матушкиного кольца, а для всех обитателей этого замка, к большому нашему счастью, мы будем лёгкими тенями, скользящими в пустоте. Он горделиво хмыкнул. Кавы вспомнила, как некогда стала невидимой с помощью фамильного серебряного браслета. Наверняка принцип действия этих предметов был схож. Помнится, даже Лёшка хотел заполучить подобную вещь, чтобы обрести желанную невидимость. И говорил ещё, что таких предметов, наделённых магической душой, почти не осталось в нашем мире. Наверное, вчера доле их всё же побольше. Ещё раз обсудим наш план действий, перешёл на шёпот Войтык. Тай выводит нас из подземной кухни в княжеский сад, где под куполом из цветного стекла находится цель нашего путешествия стеклянная зала. «Я продолжаю удерживать невидимость. Каждую четверть часа мне нужно чертить крест над нашими головами. И, само собой, отвечаю за неожиданное проявление внимания к нашим персонам со стороны слуг или стражи». Войтек свёл ладони и сделал движение, будто сворачивает предположительному бедолаге шею. Та и выглядывает сторожевую паутину. Магические нити не просто протянуты. Они то появляются, то исчезают, советую их не трогать. Тут же часть тела отрежет. А как же узнать, где какая нить появится? встревожилась Кава. Какое для этого используют заклинание? На предварительном обсуждении никто из компании даже не обмолвился о том, что эти старожевые нити, оказывается, руки ноги перерезать могут. Айс дала короткое злое восклицание. Придётся тебе надеяться только на меня, ведь это моя работа, рассерженно прошептала она. Твоя же, найди истинную жемчужину. Вой так тихо цокнул языком. "Ты права. Это самая важная часть нашей операции, так что будь осторожна, моя рыженька, и постарайся, чтобы мы вернулись домой при всех частях. Не переживай, будешь целёхоник", закатила глаза девушка. А Вой так продолжил. "После этого начинается твоя часть работы, Кава. Ты должна распознать белоголовое сокровище как можно скорее. пока мы с Рыженькой следим за перемещениями сторожевых нитей и гасим их. Как только ты найдёшь жемчужину, я или Тай просигналим Чернозубу, и он затянет нас обратно в портал. Да, самое важное. В стеклянной зале мы пробудем не больше тридцати минут, потому что каждые полчаса её пространство сужается в одну точку. Мы должны успеть выбраться наружу, если не хотим кануть неизвестно куда на веки вечные. А теперь за мной! И Войтек первым пошёл по коридору. Кай жестом приказала Кавы следовать за ним, а сама пристроилась за её спиной. Передвигаясь друг за другом, они быстро миновали несколько залов с большими кухонными печами. Здесь было жарко, горел огонь, пахло свежей сдобой и жареным мясом. К тому же здесь было оживлённо. Повсюду сновали повара в белых фартуках и косынках, у всех были усталые, потные и озабоченные лица. Ука выложилось в впечатление, что случись их троица обрести видимость, никто из слуг всё равно не обратил бы на них внимания, так все были заняты. Вот ты косторожно вёл девушек между раскалёнными кухонными плитами, визанками дров, горячей посудой и чугунками с разной едой, ловко ускользая с пути поварят, таскающих на своих плечах огромные кастрюли. Вот же бедолаги, невольно подумалась Кава, работают в такой жаре даже ночью. Впрочем, вскоре их ждёт заслуженный отдых. А вот что будет с тремя невидимками, замыслившими великую кражу, неизвестно. Наконец, Строитса ощутилась в прохладном и просторном помещении. После душного ада кухни эта комната казалась настоящим раем. Кавы огляделась и не сумела сдержать изумлённого восклицания. Вдоль стен, сверкающих в свете плоских матовых ламп, белой глазурованной плиткой Выстроились столы с самыми разнообразными десертами: огромные блюда с кексами, зефиром и крендельками, рулетами и пирожными, горы глазированных печений и разноцветных конфет, большие шоколадные фигурки зверей и птиц, и самое главное торты. Много тортов: гигантские сооружения из воздушного крема, сахарных роз и желейных сердец. И над всем этим великолепием Витал густой дух шоколада, ванили и миндаля. Возможно, Черадольский князь готовился к приёму гостей или просто любил сладкое. От запаха лакомств у Кавы даже голова закружилась. Невозможно же пройти мимо вот этого шикарного шоколадного торта из трёх ярусов. Вот так уже взялся за ручку небольшой белой двери, а Кава ещё раз скосила глаза влево, чтобы полюбоваться тортом, пожалуй, самым огромным в этой зале. И вдруг застыла как вкопанная. Тайна, налетев на неё рассерженно зашипела, но девушка даже не обратила внимания. Она смотрела только на здоровый торт-башню по всему его боку. тянулась надпись белой сливочной глазурью Добро пожаловать Кава на её родном языке Смотрите, прошептала она дрожащими губами и указала на надпись. Смотрите! Вит так обернулся, со скукой оглядел торт и с силой схватил девушку за руку. Она даже зашипела от боли. Уважаемый специалист, проникновенно сказал он. Если так хочешь сладенького, то обещаю, возвращаясь мы захватим несколько кусочков. Правда, обратный путь придётся проделать очень быстро, да и бежать мы будем спиной вперёд. Последние слова он договорил весьма обозлённым тоном. Та и ничего не сказала, но её угрюмый взгляд не предвещал ничего хорошего. Земляки нервничали и от этого злились. Да кава и сама рассердилась. К тому же она поняла, что Рику Стригою известно об её прибытии, а значит, отступать всё равно поздно. Поэтому она молча последовала за широкой спиной Войтека, почти скрывшегося за небольшой белой дверью. Тай неотступно следовала за кавы. В лицо пахнуло свежестью и прохладой, развеивая сладкие ароматы из кухни. Откуда-то прилетел запах жасмина и апельсинов. Здесь в саду царило настоящее волшебство. Казалось, небо щедро поделилось с землёй светом далёких созвездий и рассыпало на траву, деревья и кусты пригоршни белых, красных, голубых и ярко-оранжевых огоньков. Кава обернулась и взглянула на княжеский замок. Чёрный силуэт основного, высокого и круглого строения венчали несколько десятков длинных башен, тесно прижимающихся друг к другу. В широких проёмах окон было темно, ни единого огонька. Замок будто притаился в засаде, недобро поглядывая глазницами окон на непрошенных гостей. Войток быстро и уверенно передвигался по узким извилистым дорожкам из гладкого камня. Кава и Тай едва поспевали за ним. По бокам дорожек росли крупные цветы с рыжими огненными чашечками и соцветиями длинных тычинок, светящихся в темноте, словно огоньки электрических свечей. В глубине сада виднели святые кованые арки и небольшие беседки. Между ними попадались невысокие деревца со светящимися даже в полумраке плодами, похожими на апельсины. Наверное, от них и шёл этот нежный, дурманищий запах. Где-то рядом журчала вода, тихо шелестели цветы, словно шептались друг с другом, сонно бормотали птицы, стрекотали цикады. На миг Кавы показалось, будто она идёт по райскому саду, погружённому в тысячелетнюю дремоту, в голову закралась мысль: как можно покинуть столь прекрасное место хоть на мгновение, даже ради тайны исчезнувшего города. Пока они пробирались между причудливо остриженными в виде геометрических фигур кустами, Ковыня отступ надумала о Черадольском князе. Неужели полудух знал, что она полезет в стеклянную залу вместе с земляками? И этот великий мальфар успел шепнуть ему. А вдруг они заодно? Правда, за время общения с карпатским магом у Кавы создалось стойкое впечатление, что тот ненавидит стригуя всей своей мальфарской душой. Да и как можно водить дружбу с тем, кто запер тебя в горе на долгие годы? Внезапно Войтык остановился, и Кава уткнулась ему носом в спину, а Тай налетела на Кавы, чуть не повалив с ног. Очевидно, тоже задумалась о чём-то своём. пришли, коротко сказал Войток. Перед ними простиралась широкая лужайка с коротко подстриженной травой. В центре располагалась огромная полусфера, похожая на половину глобуса, зарытого в землю. Под её стеклянным куполом ежесекундно загорались яркие всполохи, рассыпая тысячи цветных искр, словно там внутри шла вечеринка. "Приготовьтесь", опять шепнул Войток. Он вновь начертал над их головами кресты волшебным кольцом, и они продолжили свой путь, осторожно ступая по траве. Ворота в залу были распахнуты Настиш. Они всегда открыты, поймав вопросительный взгляд Кавы, прошептала Тай. Берегись сторожевых нитей, которые внутри. Рыжая чара первой прошла под аркой ворот, оглянулась и лишь затем подозвала остальных. Ступайте осторожно, предостерегла она. Нити появляются не сразу, можно успеть увернуться. У Кавы по спине пробежал холодок. А если не успеешь? Как только она так подумала, прямо перед её глазами появилась первая нить, тонкая, белая, сверкающая матовым неоновым светом. Нить опасно задрожала и вдруг исчезла с лёгким хлопком, повинуясь взмаху ладони Тай. "Поосторожнее", сердито напомнила рыжая Чара и тут же завертела головой по сторонам. Взорко выглядывая новые сторожевые нити. Волнуясь, КВП искала глазами нити и вдруг застыла, начисто позабыв об опасности. В стеклянной зале стояли статуи знаки зодиака. Их было ровно 12, они располагались по кругу через равные промежутки. Каждая из статуй была выполнена из цветного стекла ярких сочных оттенков. Ала рубиновый переливчатый скорпион высоко вскинул гибкий хвост с жалом на конце. Мерные чаши розово-синих весов были отделаны серебром. Гордый лев с пылающей огненной гривой, нежная полупрозрачная дева, сверкающая изумрудными чешуйками рыбы. Статуи были отлиты столь искусно, что казались живыми фигурами, лишь замершими на короткое время. Но вот вспыхнули под самым куполом сторожевые нити и осветили витражные рисунки на стенах, яркие, цветные, складывающиеся в тонкий геометрический узор. А на полу, чёрном, гладком и блестящем, кто-то щедрыми пригоршнями разбросал жемчуг. Горы и горы крохотных жемчужин, словно только что сыпавшихся с драгоценных ожерелий неведомых принцесс. Среди них высились белые шары, некоторые из которых достигали размера футбольного мяча. И я должна за каких-то полчаса перебрать все эти сокровища, поразилась Кава. Вот так задача. Конечно, девушка предполагала, что дело окажется нелёгким, тем более что земляки уже потерпели поражение. Но почему Мальфар послал к ним Каву? Её золотой ключ тут не пригодится, да и браслет не особо поможет. Что касается её таланта распознавать иллюзии, то в данной ситуации его ценность тоже казалась сомнительной. К сожалению, на субастрал выйти нельзя, на Кава и так лежит невидимость. А ещё эти страшные нити, порхающие туда-сюда словно стрелы во время битвы. Путешествуя по тонкому миру, она запросто напорится на нить сторожевого заклятия. Тем временем Тай и Войтек вовсю гасили сторожевые нити до того, как те выпрямятся в опасные пруты. Их полупрозрачные мерцающие фигуры так и летали вокруг Кэве по всему залу. Сначала возникала крохотная, словно звезда с неба точка, мигала несколько раз и тут же вытягивалась в острый и тонкий прут. Казалось, будто пространство стеклянные залы наугад протыкают шпагами, как делают со своими чёрными ящиками фокусники, измываясь над приглашённой из зрительного зала жертвой. Кэв догадалась, что случиться им троим хоть на секунду стать видимыми не тетче сотч сметнулись бы к непрошеным гостям и прошлись со всех сторон словно подушечку для иголок поспеши прорычал вдруг тай над самым ухом не стой столбом начинай работу как вы почувствовала себя виноватой больше не мешкай Она тут же стянула с предплечья браслет и взяла в кольцо обзора первую группу жемчужин, рассыпанных под статуей Янтарного Солнечного Тельца с свитыми золотыми рогами. Увы, никакого намёка на иллюзию. Следующая группа жемчужин между статуями Меднорогового Овна и переплетающихся в едином движении изумрудных рыб на подставке из белого мрамора тоже не принесла результатов. Кавы набралась смелости, И дотронулась до самой большой из жемчужин, размером с большой арбуз. Та оказалась обжигающе холодной, словно кусок ледяной глыбы. Маленькие жемчужины, рассыпанные рядом, отозвались на прикосновение лёгким жаром, нежным, приятным, словно вобрали в себя часть солнечного тепла. Кава осмелела и приступила к более решительным действиям. Она мняла жемчужные шарики в пальцах, обнюхивала, надеясь почувствовать запах мяты и лимона. Даже пробовала на зуб, проверяя на прочность. Всё напрасно. Шары и шарики были настоящими, крепкими, ничуть не иллюзорными. А вдруг здесь нет никакого белоголового сокровища? После первой кражи Черадольский князь наверняка перепрятал истинную жемчужину. Кавы в растерянности оглянулась на спутников. Словно шаровая молния мелькала фигурка Тай, размахивающая руками. Рыжая чара исправно выполняла свою работу. Её серебристый силуэт вихрем крутился по залу. Впрочем, Войтык не отставал от подружки. Его ладони то и дело гасили возникающие точки старожевых нитей. Кава вернулась к собственному делу. Она осторожно обвела взглядом все 12 статуй знаков зодиака, невольно вновь залюбовавшись игрой света на ярком драгоценном стекле. Но как придирчиво не оглядывала она извилистые линии стеклянных фигур, не было в них ничего подозрительно белого, ничего жемчужного. Даже у прекрасной и утонченной, прозрачно ликой девы сверкала на голове корона из настоящего золота. Кавы почувствовала, что ее охватывает отчаяние. Тай все чаще кидала на нее злобные, раздраженные взгляды. Твой ты всё чаще добавлял короткие ругательства, когда яркая точка сторожевого заклятия успевала растянуться в сверкающую нить. Вряд ли бы истинная жемчужина валялась просто так под ногами, неожиданно подумалось Каве. Слишком просто. А зная черадольского князя и его любовь к загадкам, сокровище стоило искать в совершенно неожиданном месте. Обдумывая эту мысль, Она быстро подняла взгляд на витражное стекло купола, решив тщательно оглядеть его через кольцо обзора браслет. Вдруг вспыхнул яркий, но холодный свет. Это зажглись светильники, кругом тянущиеся по стене. Белые сферы, влитые в золотистые рожки факелов, похожие на аккуратные шарики мороженого. Последний, рассыпав фейерверк огненных искр, загорелась центральная люстра. Ослепительный каскад электрических свечей, мгновенно разметавший повсюду пёстрые крапчатые блики. Ослепительное сияние люстры осветило тёмную фигуру парящего под ней человека. Где-то слева слабо вскрикнула Тай. Войток особенно резко чертыхнулся, но Кава и сама узнала своего давнего знакомца. В чём-то приятеля, в чём-то противника, но, в общем, всё того же полудуха. Рика Стригуя и Чародольского князя в одном лице. И даже не удивилась. Впрочем, надпись на шоколадном торте немного подготовила её к встрече. «Как тебе моя скромная родовая обитель, Кава?» — громко спросил Рик Стригой. «Я немного подготовился к твоему приходу и даже приказал устроить банкет. А для тебя я приготовил особый десерт». «Спасибо. Я уже видела». Кисла поблагодарила Кава. Чудесный торт. Стригой насмешливо хмыкнул. Судя по всему, он пребывал в чудесном настроении и никуда не спешил. Прошло всего несколько дней, молвил он, продолжая парить в воздухе. А я даже как-то заскучал по тебе. Ведь у нас столько общего, Кава. Общего? Невольно откликнулась девушка. Её сердце учащённо билось от тревоги, но она продолжала внимательно осматривать потолок в кольцо обзора. «Конечно, Кава», — задушевно произнёс князь, — «много общего. Например, страсть к одним и тем же вещам». Кава промолчала. «Ты ведь не потеряла его?» — не отставал Рик Стригой. «Такую вещь трудно потерять», — отозвалась Кава, усиленно размышляя, как бы им всем решить дело мирно. Один из настенных светильников дал сбой. Он вдруг погас, а после вновь загорелся слабым дрожащим огоньком. Кавы бросила на него взгляд поверх браслета. Нет, светильник горел ровным жемчужным светом. Но «Ну и как наши успехи в поиске сокровища вдруг поинтересовался стригой? Тай, продолжая выглядывать новые сторожевые нити, которые с прибытием хозяина не перестали появляться, тут же глянула на Каву. Полупрозрачное лицо Чары было искажено гримасой страха и казалось в полутьме мерцающе белым, словно превратилось в княжеский жемчуг. Так себе поиски, честно призналась Кава. Возможно, мы сможем как-то договориться? Последнее слово далось ей с трудом. Она не видела лица полудуха, но была уверена, что он ухмыляется во весь рот. Интересно, каким образом, подтвердил её догадку стригой, победно хмыкнув. «Преимущество на моей стороне, не правда ли? У тебя мало шансов, а у твоих новых друзей их ещё меньше». От страха у Кавы задрожали колени. Она чуть не рухнула на пол от перенапряжения. Что за игру ведёт Рик с Тригой? Возможно, ждёт, что она начнёт умолять его о пощаде? Честно говоря, Кава с трудом сдерживала такое желание. «Кстати, советовал бы не терять невидимость». Благодушно продолжил Риг Стригой. Иначе наш разговор может прерваться самым неприятным образом. Гуйтык молча послушался совета Чарадольского князя и быстро начертил кресты над головами девушек, не забыв и про себя. Ты знаешь, Кава, а мне интересно, снова подал голос Риг Стригой. Сможешь ли ты на самом деле различить истинную жемчужину среди тысяч ложных? Ведь это вызов, Кава. для твоих уникальных способностей в распознавании иллюзий. Разве я не прав? Кава оторвалась от созерцания купола и одарила Рика стригуя мрачным взглядом. А если я найду её, выкрикнула она. Ты уберёшь сторожевые нити. Кава, ты меня разочаровываешь, искренне огорчился полудух. Во-первых, ты не в том положении, чтобы ставить условия. Во-вторых, подумай о своих друзьях. Они останутся без дела и потеряют интерес. Наоборот, я подумываю добавить несколько блуждающих сторожевых вихрей, чтобы этой рыжей девчушке и её другу земляку, которого я в прошлый раз не видел, было интереснее. Тайпа, погасившая одновременно несколько опасных светящихся линий, тихо застонала. Судя по её виду, она смертельно устала, её силы были на исходе. Нет уж, спасибо. поспешила заверить полудуха Кавы: не стоит усложнять ситуацию. В таком случае, прошу. Полудух обвёл зал услужливым жестом. А пока, если ты не против, я буду развлекать вас разговорами. У Кавы мелко дрожали руки, но она продолжила своё занятие, внимательно оглядывала купол залы с каким-то странным упрямством, захватывая в обзор браслета каждый кусок витражного стекла. До меня дошли слухи, Будто ты уже побывала в моей лучшей темнице, кава. Продолжил стригой и даже спустился немного пониже. Интересно. Кто тебя надоумил? Хотя можешь не отвечать. Старый лис не сказал тебе ничего, просто открыл портал где-нибудь в лесу. Ай-ай-ай. Неужели ты ему так доверяешь, этому хитрому карпатскому магу? И даже больше, чем своему лучшему другу? Тут кава не выдержала. «Кто бы говорил о доверии?» — резко произнесла она. «До меня тоже дошли некоторые слухи, чиродольский князь». «Ну, конечно, конечно!» — голос, стригуя, стал жёстче. «Наверняка великий Мальфар успел поведать тебе какую-нибудь занятную байку. Он мастер рассказывает задушевные истории». «Всё может быть», — уклончиво произнесла Каве, отвлекаясь от своих поисков. «Он действительно рассказал мне одну семейную историю». Это был рассказ о тяжёлых испытаниях, страшном горе, о том, как теряют самое дорогое, то, что трудно пережить. Почти невозможно. И всё же, это не повод мстить другим людям, мстить целому миру. Полудух молчал. Молчала Икавы, вернувшись к своему занятию. Теперь она рассматривала через браслет статуи. Положение было самое плачевное. оставалось надеяться, что черадольский князь хотя бы земляков не тронет, ведь ему нужен золотой ключ и только. Когда она разглядывала алые клешни рака, воздетые к потолков в каком-то умоляющем жесте, полудух вновь подал голос. Возможно, Каве перед тобой вскоре встанет выбор между жизнью и смертью другого человека. Друга или врага? Всё равно. Возможно, тогда ты осознаешь, как просто в такой момент совершить роковую ошибку. Кавы не ответила, хотя ей стало неловко. Кажется, её слова задели Рика Стригуя, хотя она не ставила такой цели, ей просто хотелось защитить. Впрочем, меня больше волнует другое, Кава, прерывая её мысли, мягко продолжил Полудух. Как ты смогла убежать из темницы? Я так понимаю, По дороге ты прихватила и своих новых друзей, не правда ли? Внимание девушки вновь привлекла поломанная полусфера светильника над статуей зодиакального Рака. Огонёк в ней то вспыхивал, то слабо заискрившись, угасал и вновь загорался ярче прежнего, словно упорно боролся за свою жизнь. Кавы сосредоточилась, мысленно потянув иллюзорное покрывало, надеясь, что оно действительно скрывает под собой нечто другое. И ей удалось. Светильник снова погас и вдруг воссиял ровным жемчужным светом. Это было просто, раздоривая саму себя, сообщила полудуху Каве. Можно сказать, что мы всего лишь прошли сквозь дверь. А, -а всего лишь прошли, поддержал шутливый тон девушки-стригой. И только. Замечательно, просто замечательно. Не поделишься секретом, вдруг и мне понадобится выйти из темницы. О чём говорит черадолец? изумлённо шепнул Войтык. Не знаю, но надеюсь, он нас отпустит, шепнула ему рыжая. Кавы невесело хмыкнула. Судя по всему, Рик стригуй собирался мучить их ровно до того момента, как пространство залы сузится в маленькую точку. Кава. Если ты найдёшь истинную жемчужину, неторопливо заговорил стригой. Я пощажу тебя. Расчёт твоё нахальное вторжение в замок ради нашей старой дружбы. Мы ведь столько пережили, не правда ли? Считаю это приглашение. Но вот друзей полудух картинно развёл руками. Овы. Их придётся оставить здесь. Это почему ещё? Опешила Кава, невольно отвлекаясь от созерцания светильника. Если вор попался во второй раз, он сам умрёт. не пережив позора, охотно разъяснил полудух. Не стоит так спешить с выводами, испугавшись подобного заявления, выпалила Кава. Ты ведь догадался, что мы придём. Конечно, догадался, откликнулся полудух. Как только получил сообщение из темницы, и поверь, тебе лучше не знать, о чём я тогда раздумывал. Пока шла беседа, тай свой тыком трудились изо всех сил, поэтому заметно устали. Движения их рук замедлились, Рыжая чара всё чаще делала ошибки и раз даже вскрикнула, когда одна из сторожевых нитей обожгла её локоть. А последние слова полудуха вызвали у девушки слабый стон, которому вторило глухое рычание Войтока. «Что делать?» — с отчаянием спросила она у Кавы. «Надо как-то отвлечь его», — мрачно сказал Войток. «Сбить с толку! Живым я ему не дамся!» «Вы сможете разбить одну из статуй? Любую?» одними губами спросила у них Кава. Тай настолько удивилась просьбе, что проворонила одну из линий, хранившуюся в острый прут прямо перед носом у Кавы, так что та в испуге отшатнулась, чуть не поскользнувшись на проклятых жемчужинах. Ему это точно не понравится, так же тихо ответила Тай. Он разъярится, боюсь, даже до темницы не дойдём. Ты что, не слышала, прошептала Кава. Вы отсюда всё равно не выйдете. Как скажу, сразу бейте. Сможете? Да, коротко произнёс Войтык одновременно: "Стой". А после добавил: "Если хочешь, вообще всё разнесём на части". У вас там заговор? С видимым удовольствием поинтересовался стригой и даже спустился чуть пониже. Люблю заговоры. Он спустился ещё на несколько метров и почти поравнялся с витыми золотыми рогами тельца. Цельтесь в него, вновь шипнула Кава. Кажется, я знаю, где жемчужина. Быстрый взгляд Тай, короткий кивок Войтыка. И рыжая Чара ударила, собрав вокруг себя несколько десятков жемчужин, она закрутила их в бешеное кольцо, подожгла на ходу и пустила прямой линией в несчастного золотисторого тельца. Кажется, девушка неплохо владела искусством лоньфайр. "Стай!" вскричал страшным голосом полудух, и чёрный тень уметнулся к тай. Одновременно с ним Кава совершила ультрапрыжок вверх прямо к светильнику. Она ещё никогда не выполняла столь опасных перемещений, но решила рискнуть. Девушка промазала ровно на метр, однако новый ультрапрыжок спас от падения, и в этот раз она успела крепко обхватить рожок светильника обеими руками. Но басы ноги скользили по шероховатому витражному стеклу и не находили ни малейших зацепок. Пришлось сделать ещё один мгновенный ультрапрыжок. Серебристая тень Кавы исчезла и вновь появилась, но уже повыше. Наконец, девушка вцепилась в полусферу светильника и потянула на себя изо всех сил. Словно нехотя, белый шар вывалился из золотого рожка и полетел вместе с повисшей на нём девушкой вниз. От страха Кавы попыталась совершить ещё один ультрапрыжок, как вдруг зависла в метре от чёрного пола, после чего плавно опустилась на его усыпанную жемчугом поверхность. В руках у девушки сияла красивая, молочно-голубая жемчужина. Она была тёплой и прохладной одновременно, по её поверхности шли извилистые прожилки, словно бы она немного потрескалась. Над али это жемчужина кто знает пожалуй только черадольский князь может дать ответ и кавы решила пойти на авантюру на её губах расцвела победная улыбка и она окликнула полудуха по имени риг стригой внезапно страшно закричала тай кавы быстро обернулась и сразу же увидела войта лежащего на полу он стал видимым В следующую секунду произошли сразу три вещи. Тело Войтыка прошило несколько светящихся шпаг, и его поверженная фигура скрылась в белом сияющем пламени. Когда огонь потух и дым рассеялся, парня уже не было. Тай бросилась к Каве и, схватив ее сзади за плечи, отчаянно шепнула. «Он забрал его!» «Каве-лизард!» Кажется, полудух наконец заметил, что держит в руках карпатская ведьма. У тебя портится характер, Кава, грозный, абсолютно нешутливо произнёс Полудух. Ты становишься вредной. Он уже не улыбался. Значит, настоящее, с мрачным удовлетворением подумала девушка. Где Войтык? спросила она, пристально следя за Полудухом. Ты же понимаешь, что вы не уйдёте. Игнорируя её вопрос, произнёс Рик Стригой. Я поставил защитное поле над залой. Его не пробить двум несчастным ведьмам. Малейшее неповиновение и Риг Страгой криво улыбнулся и вдруг подкинул какую-то вещь, блеснувшую золотой искрой. Кольцо. Войтик отчаянно шепнула та ей в ухо. Он обратил его в кольцо. Жемчужина вмиг потяжелела и опасно задрожала в руках Кавы. Ты Сторожевые нити исчезли. Вместо них появились маленькие, беспорядочно блуждающие огоньки, вмиг осветившие горы разбитого стекла. Пострадало не менее половины статуи. Он напал на меня, Кэв, устало пояснил Черадольский князь. И поплатился за это. Боюсь, мне придётся обратить в нечто более полезное и твою подружку, ледяным тоном продолжил полудух. Я не люблю когда безобразничают в моём доме. Кавы невольно скосила глаза на рака, лешившегося своих алых клешней, и статую весов, торчавшую одиноким стеклянным обломком, как будто их долго грызла острыми зубами неведомая тварь. Та испряталась за её спиной и тихо судорожно всхлипывала. Честно говоря, Кавы и самой было страшно, но ярость пересилила остальные чувства. Она прижала жемчужину к груди левой рукой, а правой коснулась браслета. Помоги. Ответ пришёл незамедлительно. Нож. Положи мою жемчужину на пол, тихо и чётко приказал Рик Стригой. И своё золотое украшение, что висит сейчас на твоей прелестной шейке, рядом с ней. А потом сделай два шага назад. Согласись. Ты заслужила. небольшую трёпку. Он мрачно ухмыльнулся. Серые глаза сузились в едва заметные щёлочки, и от этого взгляда Кавы будто ледяной водой окатило. Ей хотелось кричать, даже вопить от ужаса, или же упасть на колени и умолять проклятого князя пощадить хотя бы тай. "Так ты убил его?" вместо этого спросила она. Одновременно Кв ловко сунула жемчужину рыжей чаре, и та растерянно подхватила белый шар двумя руками, машинально обняв его изо всех сил. В следующее мгновение браслет соскользнул с руки ведьмы и оказался в её пальцах. Риг Страйгу не препятствовал девушке. Наоборот, с интересом наблюдал за ней. "Кв, я готов к любой магии из твоего арсенала", сказал он. У меня было время изучить тебя от и до. Я готов даже к твоему мёртвому огню. Помнится, это было моё любимое заклинание ещё в детстве. Он снисходительно улыбнулся. Я знаю о тебе всё. Пойми это наконец и не сопротивляйся. Я поняла только одно. Зло-тозвалась Кава. Оказывается, я ничего о тебе не знаю. Рик Стрыгой. Как вы взяла улыбающееся лицо полудуха в обзор кольца и ударила. Как она и ожидала, волна змеистого зелено-чёрного огня окатила его в фигуру, не причинив никакого вреда. Полудух и вправду подготовился. Тогда в её руке появился городовой нож, подарок госпожи Кары. Одной рукой девушка обхватила обезумевшую от страха Тай, а другой полоснула по фигуре Рика стригая крест на крест. Конечно, он отбил атаку. Но это действие заняло у него какое-то время. Ровно тот миг, что понадобился Каве, чтобы сотворить столб чёрного огня, иллюзия достойная пятого яруса, как сказала бы госпожа Шиза, её первая учительница магии. Колдовское пламя взревело и ударило ровно в каскад центральной люстры. Брызнул дождь из сверкающего хрусталя, и вместе с ним затрещал, распадаясь на отдельные фрагменты витражный купол. Мёртвое пламя пожирала всё на своём пути. В суматохе Кава едва успела защитить себя и Тай круговой линии, очерченной городовым ножом, чтобы смерч из осколков разрушающегося здания не поразил их самих. Но Тай оказалась ещё более расторопной. Она сплела из пальцев знак «Анти» и, зажав драгоценную жемчужину под мышкой, рванула Кава за руку, увлекая в обратный туннель ультраперехода. Мёртвому огню всё-таки удалось пробить защиту стеклянной залы. Рик, стригой, куда ты сейчас? Но это уже не волновало Кавы. Повинуясь силе созданного Чернозубом ультраперехода, они с рыжей чарой нчались домой. Девушка лишь успела подумать, что стоило использовать бронзовый колокольчик и, возможно, спасти Войта.